Крушитель сметает десяток игл умения. Шаг вперёд, отбить серп-лапу. Укол ещё одного серпа приходится мне в спину. Покрова нет. Он ещё даже не вернулся в средоточие. Амулет не выдерживает. Я ощущаю, как этот удар что-то сотрясает во мне. Кровь рвётся в горло, а меня снова сбивает с ног. Я лечу вперёд, вытяну вперёд ладонь. Скаля зубы и по-прежнему следуя порыву ветра, который лишь самую малость, прохладнее остальных. Третий вдох истекает. Перед рукой вспыхивает обращение. Виск.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 Я рывком ухожу, снося со своего пути шипастую лапу. Убитая тварь махала ими ещё целых десяток вдохов, прежде чем рухнула на камни. А у меня, наконец, появляется время на мысли и дыхание на слова. «Но держитесь, дарсовы твари!» Раньше, чем два богомола, всё это время пытавшихся пробить защитную технику, успели прийти на помощь своим шипастым товаркам, я успел убить ещё одну тварь и снова остался против троих. Проколотое бедро, и их осталось двое. Невелика цена, кость цела.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 А затем со звоном осыпалась десятками осколков, засыпав тела тех, кого так упорно защищала. «Займись парнями!» Сам я ухватил Файвару. Рванул рукав в халата, обнажая руку и раны. «Плохо. Самый край у них характерно закруглён. Она пила зелье лечения, но его оказалось мало, чтобы справиться». Через миг я поправился. «Справиться совсем. Рядом с десятком ещё сочащихся кровью ранок нашлось столько же, едва заметных. «Воды и треи!»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 Старший Ремило влил в неё десятки земных техник, но её раны... Хлопнула, и я захрипел. Трудно дышать, когда тебе пытаются смять горло. Толу ухватил меня, выбил крушитель из руки, вздёрнул в воздух, не давая даже коснуться ногами камня, и давил, стискивая хватку. «Ты! Ты же из павильона меча! Что ты там такое использовал? Ты же сделал только хуже! Ты убил её, да, криворукий Гхарк? Это ты!» Дарсов придурок.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 Ведь не могло всё это случиться само по себе. Мы затаив дыхание, следили за Тулой и слушали его. Выглядело всё это мучительно больно и жутко. Мы же с тобой умные, да, цветочек? Кто может быть виноватым во всём этом? У кого достаточно ненависти к нам и у кого-то достаточно сеял Про кого нам рассказывали? Да, цветочек согласен. А вот знают ли они, сколько ненависть есть у меня, цветочек? Тула зашевелился.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 «Хватит меня унижать! Я ученица Академии, мастер духовной силы! Эти слабаки! Мы убьём их вместе!» Я скалюсь. «Дура!» «Это так ты помогла мне сейчас?» «Всё, что у меня есть, слабое тело с подгибающимися ногами и дрожащими руками!» Сколько раз я обращался мыслями к сражению с Арифотомим в подземелье Тёмного. Тому сражению, когда он в оковах всего лишь закалка вышел против мастеров и убил их. «Небо всё видит, да?» «Сейчас я в его оковах стою против воинов и мастеров».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 Мгновение промедления обходится мне рассечённой рукой. А затем я просто и без затей шагаю вперёд, проскальзывая между зазубренными клинками зверей, оставляя на них клочья, одежды и шкуры. Крушитель вскидываю вверх, целясь точно в соединение между башкой и шеей богомола зверя и вбивая подток древка в камень под ногами. Если мне не хватает своих сил, то я займу их у врага. Тварь рвётся ко мне, молотя лапами. А нужно было остановиться. Дури ей хватает, чтобы обезглавить саму себя».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 скользя кончиками пальцев и кривясь от вспыхивающей боли. Слева, похоже, раздроблена скула. Под пальцами месиво из мяса, костей и кусков маски. Содрогаясь от боли, стянул её в себя. А вот справа всё хорошо. Глаз не видит лишь потому, что залит кровью. С половины головы содрала кожу и волосы. Видимо, шип скользнул по черепу. А ведь мог и убить меня, пробив голову насквозь. «Ты кто ещё такой?» Поднимаю голову только, чтобы увидеть несущийся ко мне меч.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 Ещё несколько вдохов мне понадобилось, чтобы понять, о чём говорит Кселим. Тьма? Но ведь она была заключена в надёжную тюрьму жемчужины. Понадобился бы день, самое малое, чтобы тьма разъела её стены. До меня доходит. Кселим. То, чем он причинял мне боль. Дарсов ублюдок. Его техника что-то сделала с жемчужиной. «Отвечай!» С этим воплем Кселим снова надавил на клинок в моём теле. Я с ненавистью уставился на него сквозь пелену тьмы, что лезло из глаз. «Нет, я не из поющих. А тьма — это рано с того дня, когда я сжёг жизнь, чтобы выжить. Тогда она едва меня не убила. А сегодня ты выпустил её, разрушив все мои труды. И это ваш орден я должен был сделать сильным!» Кселим сузил глаза. «Что ты несёшь? Ты ещё и недоволен, как я с тобой обращаюсь? Взгляни вокруг! Ты видишь, что случилось с нашим орденом? А я здесь при Кселим снова стиснул зубы. Под его короткой бородкой вспухли желваки на скулах.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 Кселим же лишь злоцедит. «Даже не думай, что сумеешь так легко уйти от наказания!»